У вас очень усталый вид, друг мой Мне кажется, вам надо как следует отдохнуть Вам предстоит далекий путь Если вы не боитесь задержаться на лишний день Переночуйте у меня еще одну ночь Я буду этому очень рад Как нам быть, Нелли? Конечно, мы с радостью останемся здесь еще на несколько дней Я наведу порядок в вашем доме и поработаю в саду Как хорошо здесь! Какой аромат в воздухе! Когда цветы политы, они сильнее пахнут. Мне осталось полить синие фиалки и петуньи. А потом я подмету дорожки. Нелли, а может, попросимся пожить здесь по подольше? Нет, дедушка, это будет нехорошо. Не можем же мы признаться, что мы бродяги. Пусть лучше учитель думает, что мы идем куда-то по важному делу. Да, ты, пожалуй, права. Иначе нас могут сдать в полицию. Интересно, хватился ли нас мистер Квилд? А мне бы хотелось узнать, как поживает добрый кит. Он, наверное, огорчился, когда узнал о нашем уходе.